Борьба с ветром. Ветер продолжал метать в мои глаза колючий снег. Я уворачивался, пытался заслонить лицо рукой, но его всё равно облепили белые хлопья. Стало ещё холоднее. Вдруг ногу свела судорога. Я прислонился к дереву, но оно оказалось трухлявым и повалилось. Моё неуклюжее тело упало в пушистый сугроб. Я с трудом раскрыл рот и проговорил сиплым голосом: "Эй, лес! Не поведить тебе. Мне уже приходилось ночевать на твоём гостеприимном лоне. Я разбивал лоб о землю твою. В тот раз я всего лишь простудился, но и это закалило меня. Теперь тебе придётся придумать что-то поострее умнее, чем снежные бури и ледяные глыбы. Думаю, тебе нужно меня убить. Я отряхнулся и попытался подняться, но скользкая земля ушла из-под ног. Ты не рад видеть меня, отец лесничего? Я заметил это с самого начала, но я не преклонюсь перед тобой и не попрошу милости. Будь со мной жесток, так же как жестоко мать с убийцей своего ребенка. Пускай в мою сторону молнии, призови всех богов из всех пантеонов, делай что угодно, но не оставляй меня в бездействии, ибо покой ведет к смерти. Только под накалом страстей твоих я буду жить. Так я взывал к Лесу, и он в ответ снова атаковал меня. Я совершал ошибки, но неужели мне придётся ждать 20 лет, прежде чем ты дашь мне возможность исправиться? Твой сын, одинокий глупец, познал всю пагубность деяний своих только к старости. Я же готов к твоему наказанию прямо сейчас. Усиль же ярость свою, растопи снег и преврати его в потоп. Я жду кары твоей. Но тут всё смолкло. Снег перестал, и округа запела тихим, едва слышным шёпотом. Я встал, затянул по ту же шарф и, отряхнувшись, пошел дальше. Мой противник выдохся, ослабил хватку. От его былого накала остались только редкие завывания ветра, конвульсии поверженного. Я остался наедине с самим собой. Сопротивление лишь возбудило меня, а достойная победа прибавила уверенности. Дальнейшее продвижение давалось крайне просто. Ведь я знал, что если мне и суждено погибнуть в коварных лапах противника, то я сделаю это с гордостью и смелостью, ибо за моими плечами победа, победа человека над природой. Испытание снегом. Через час, как и обещал старик, я вышел на небольшой участок земли, свободный от деревьев. Местность казалась мне знакомой. Возможно, я проходил её в самом начале пути. Тогда я не подозревал, чем закончится наше, казалось бы, безобидное путешествие в глубину пражского леса. Со мной приключилась такая загадочная история, что ей, пожалуй, позавидовал бы сам Жюль Верн со всем своим собранием умни непостижимых сочинений. Рассказ лесничего мог послужить сюжетом для очередного мистического произведения Эдгара Аллана По или любой писатель фантаст с удовольствием запечатлел бы поучительную сказку на страницах книги. Жаль, что все это лишь выдумка нездорового и одинокого человека. Но здесь меня ждало новое испытание. Чтобы пройти его, мне понадобится дух Геракла. Мои ноги увязли в липком снегу, сугробы, доходящие до моего колена, оказались ловушкой не хуже за бучих песков. Теперь стало ясно, что мой противник отступил не просто так. Он создал грозное укрепление, схожее по своей неприступности с цитаделью. В этой снежной крепости мне нужно отыскать ориентир, хотя я не знаю, как он выглядит. Ох, лес. Признаю, до моего триумфа ещё далеко. Рано я начал кичиться своей смелостью и присуждать себе лавры победителя. За это ты наказываешь меня, заставляешь искать иголку в стоге сена. На поверхности снежного покрова выступал небольшой бугор. Его необычная форма свидетельствовала о том, что под ним что-то скрыто. Бугорок находился прямо в центре круглой поляны, так что было неважно, с какой стороны я к нему подступлю. Я сделал шаг. В башмаки набился снег, ступни окоченели, но снег тут же начал таять и превратился в воду. Она противно хлюпала, а когда холод за полс в обувь, превратилась в лёд. Этот круговорот продолжался, казалось, до бесконечности, причиняя мне ужасные страдания. Сугробы скрипели, будто подсмеиваясь над моими мучениями. Смотрите, как надрывается эта черепаха, пытаясь пройти расстояние подвластное даже улитки, но ничего не выходит. Перебирая ногами, я с трудом добрался до середины. Позади половина пути, значит, смысла отступать уже нет. Но можно легко вернуться обратно, ступая по моим же следам. Возвращаться всегда проще, чем двигаться вперёд, сказал я вслух. Я подошёл к бугорку на расстояние вытянутой руки. Он больше не казался таким идеальным, да и поляна выглядела теперь иначе. От былой симметрии и точности, которой мог позавидовать самый опытный чертёжник, не осталось и следа, лишь грубый овал, отдалённо напоминающий яйцо. Я очистил бугорок от снега и увидел мраморную плиту, на которой было выбито всего два слова: госпожа Беккер. На поверхности надгробия были хорошо заметны царапины и сколы, немые свидетели многолетнего влияния суровой погоды. Лесничий говорил, что события, приведшие к смерти Аленихи, произошли около 20 лет назад. Плята подтверждение этому. Теперь я понял, почему старик выбрал это место в качестве ориентира, желая поделиться своим горьким опытом. Он изо всех сил пытался убедить меня в правдивости своих слов, потому что я являюсь единственным человеком, который знает трагичную, но крайне поучительную историю его жизни и могу поделиться ею со всем миром. Он пожалел меня и, пытаясь сберечь от невзгод насылаемых лесом, одарил фонарём. Кстати, о нём. Фитиль в лампе доживал свои последние мгновения. Еле видимая звёздочка света надрывалась в попытке озарить мой путь, но её старания остались незамеченными, ведь ночь поглощает даже самых умелых и трудолюбивых. Тонкое пламя колебалось, танцуя предсмертный вальс. Ещё секунда, и я остался в кромешной темноте. Луна. Я посмотрел на небо, тучи резво охраняли сон своей царицы, Луны. Лишь иногда она показывала себя миру и вновь засыпала. О, луна, взывал я к полуночной царице, покровительнице ночных светил, Александрийский маяк погас, а значит мой корабль обречён на ужасную гибель. Выгляни же из-за точид, дай мне блеск свой. Хватит спать, на сон у тебя есть ещё целая вечность. Как долго я боролся со злыми забавами леса, а теперь должен умереть из-за твоей лени? Не первый я прошу твоего света. Многие люди, похожие меня, под чуткой опекой твоей, выбирались из непроходимых дебрий, спасались от морского гнева. В этом и есть справедливость твоя, ибо ты даруешь благо всем и каждому. Убийца или лекарь, нищий или король, все они равны перед твоим взором. Ты спасаешь их, ведь в жизни и так много способов умереть. Солнце, старшая сестра твоя, уступая тебе свой пост, разве не поучает тебя любить человека, как он любит тебя? Ты отражаешь солнечные лучи, а значит, являешься мессией дневного тепла. Не подводи же и сейчас сородича своего и даруй мне свет. Луна вышла из-за тучи. Её полный диск осветил всё округу. Никогда я ещё не видел её так чётко. Можно было разглядеть каждый кратер на её поверхности, каждую впадину и морщину. Она повернулась ко мне лицом и, казалось, улыбалась. Болезни И люди. Пройдя ещё несколько километров, я окончательно выбился из сил. Глаза с трудом открывались, губы потрескались и распухли. Я чувствовал боль во всём теле при каждом движении. Несмотря на холод, мой лоб оставался горячим, с него тёк пот. Температура явно поднималась, а сердце бешено колотилось. Ветки деревьев будто нарочно сплелись над моей головой и не пропускали лунный свет. Я ничего не видел. Ослеп ли я? Возможно. Подобное бывает, когда вас запирают в помещении, где нет ни окон, ни ламп. Непонятно, оставили ли вас в темноте или же просто выкололи глаза. Мои же глаза были на месте, но оказалось, какая-то сила разорвала их связь с мозгом. Я будто лишился самого главного чувства, стал беспомощенный и бесполезен. Я помогу вам. Мне почудился чей-то голос. Вам нужна помощь? Или не почудился? Я попытался ответить, закричать, позвать на помощь, но голосовые связки издавали лишь тихое охрипление, отдалённо напоминающее собачий рык. Ему явно нужна помощь. Он, наверное, заблудился, потерялся. Смотри, как беспомощно он мечется из стороны в сторону, словно подстреленный олень. Да, словно олень. голоса звучали надменно, они будто издевались надо мной. Что вы за люди такие, раз не решаетесь мне помочь? Лишь бездушный человек будет так подшучивать над чужой бедой, кричал я про себя. Он, наверное, прошёл длинный путь, прежде чем попал в просак. Помогите же, бездушные твари. Не бойся, поможем. И не надо кричать, а то я сомневаюсь в правильности своего решения. Неужели я сказал это вслух? Но мой рот ни шевелился. Может быть, я окончательно потерял контроль над телом? Ладно, пойдём отсюда. Эх, если бы я мог видеть лица этих людей. Каковы они? Глаза самых жестоких существ во вселенной. Пустые люди, не знающие любви и милосердия. Ты верно подметил это, Ярослав. Никогда ещё ты не составлял столь чёткую картину самого себя. Тебе ничего не напоминает мой голос. И мой, мы это ты. И мы, и мы, и мы. В моей голове запел хор одинаковых голосов, и у каждого был мой тембр. Мы это ты. Эхо распространялось по всему лесу. Целый хор, ворожённый моими вокальными данными, пел, плясал, водил хороводы, рассказывал сказки, читал книги, смеялся и плакал. Я был везде. Нагромождение шумов образовало какофонию, музыка перебивала саму себя. Тебя много, но в этом множестве тебя нет. Звуки, исходящие из разных источников, подавили друг друга и превратились в тонкий пронзительный писк, а потом в жалкий стон, вскоре и он затих. Я был нигде. А бездвижен. А это точно он, говорил чей-то голос. Точно, сказал другой голос. Я всё ещё ничего не видел и не мог говорить, но чувствовал, как меня пытаются расшевелить. Он вообще живой? Но он дышит, но, кажется, бессознание. А что это там в его кармане? Я услышал тихий перестук камней. О, господи, это колье, наверное, стоит целое состояние. Мы не можем оставить его себе, это чужое. Никто не узнает об этом. Но если мы оставим Ярослава здесь. На секунду оба замолчали. Ты предлагаешь бросить его? Но если мы его не найдём, то нам и не заплатят. Эта драгоценность стоит дороже любого сокровища. С ней мы сможем горы свернуть. Только не говори остальным из поисковой группы. Иначе придется делить на живу. Но ведь господин Ян и так хорошо наградит нас. Этот парень Ярослав очень важен для него. Если мы скажем, что через многое прошли ради поисков, то он оплатит вдвойне. Как бы не так. Этот скупердяй и медикан не добавит. Первый человек был настроен агрессивно. Он искал легких денег и был готов на все. Второй отстаивал своё мнение очень бойко, но проигрывал своему собеседнику в напористости. Посмотри на него, он уже покойник, глянь на его конечности, да его заморозило намертво. Ты же не хочешь нести на спине бездыханное тело? Он ещё жив, но с каждой минутой спора шанс на спасение лишь уменьшается. Вот и хорошо, скажем, что нашли тело, а о колье никто и не вспомнит. Тут издалека вступил третий голос. "Ей что, ребята?" кричал он. "Нет, пусто. Этот парень как сквозь землю провалился. Второй день и ничим, а всё не найдём," соврал первый. "Но молчи." Я услышал звук выдвижного ножа. Напряжение нарастало. "Может, ты хочешь присоединиться к этому бедолаге?" Н "Нет. Тогда уходи." Только попробуй кому ляпнуть, горло перережу. Э, что это за свет? Не заговаривай мне зубы. Посмотри сам. Судя по звуку, оба обернулись. Кто это? А ну, вырубай свою лампу, глаза слепит ей-богу. Вот и хорошо. Пускай увидит. Еле слышно сказал первый голос. Молчи, дурак, шёпотом огрызнулся второй. Чего тебе надо? Обратился первый к человеку с фонарём. Иди дальше, ищи Ярослава, а мы задержимся и догоним. И выключи ты свой фонарь наконец. В ответ тишина. Ты нас что, не понял? Иди дальше, что молчишь как рыба? Ты нарочно лампою ещё пуще разжигаешь, я скоро ослепну. Он, кажется, идёт к нам. Тихо сказал первый. Остановись, нечего тебе тут делать. Стой, я сказал, стой, о боже! Раздавались вопли и звуки борьбы. Человеческие, а может быть, и нечеловеческие тела сцепились в схватке. Крики двух уже знакомых мне голосом перемежались звонким эхом. Пощади, ради бога, пощади. Помогите нам, люди! Но всё было бесполезно. Через пару минут первый голос затих, но второй ещё продолжал биться в конвульсиях. Слышалось его тяжёлое дыхание, смешанное с молитвами и стонами о пощаде. скорее и оно пропало я ощутил как по моей руке течёт что-то тёплое оно обжигало обледеневшие пальцы они оттаивали и обретали жизнь тут я почувствовал как в окровавленную ладонь упал какой-то предмет это было ожерелье путь к спасению тащи его тащи кричали незнакомые мне голоса Их было много, они суетились, будто убегая от чего-то. Их глава, мощный старческий бас, подгонял своих приспешников, и те ускоряли шаг с каждым его словом. Пошевеливайтесь, если не хотите кончить жизнь, как те двое. Не знаю, что их так извечало, но это явно не к добру. Кто это мог быть, господин? Я не знаю зверей, которые могли бы такое сотворить. Этих бедолаг буквально Старческий голос замолчал, подбирая слово. размазало. Пришёл на подмогу другой. Да, дьявольский промысел, не иначе. В своём кармане я чувствовал холод колье. Его не забрали, а положили в куртку и закрыли на застёжку. Думаете, у этого парня есть шансы выжить? Его пощадило нечто, расплющившая в лепёшку наших ребят. Думаю, это была сама смерть. Она не тронула его и ушла, а возвращаться плохая примета. Вате т болтать, тащите! Мистеру Яну совсем худо, не хватало еще, чтобы он сыграл в ящик, не заплатив нам за работу. Наседал голос старика. А что с ним случилось? Совсем мужик расклеился. За два дня от нормального человека остались только кожа до да кости. Вы бы видели его, живой труп. Этот Ярослав, видимо, много для него значит. Своего сыночка нет, вот и изводится из-за чужих детишек. А дочка его... Ну та, что в Британию уехала, слыхал я, что ненавидит она его, выскочила за лондонца и живет с ним припевающей. А старик пусть загибается. Ну и поделом ему, раз не смог нормальную бабу воспитать, так и денег-то у него навалом, а все несчастлив. По заграницам разъезжает, тратится на всякую всячину, а толку нет. Мне б так жить, кушать вкусно, спать долго, по кабакам до да баром ездить. Да наскучило бы тебе это через пару годиков. Не интересно так жить. Не наскучило бы зуб даю. А ты взгляни на богачей. Всегда хмуры и угрюмы, бубнят себе что-то под нос, денежки считают. Жёны у них разнузданные, а дети неблагодарные. Того гляди, подсидят или предадут. Как тут счастливым быть, если вся жизнь одно разочарование? Вот и гонятся за мимолётными страстями: еда, вино, куртизанки, высшее общество. А за всем этим пустота. Неправ ты. Ещё как прав. А ну молчать, поставил всех на место старческий голос. Голова разболелась от вашей болтовни. Грубая речь затихла. Диалог, полный просторечия и жаргона, заставил меня волноваться о судьбе моего дорогого родственника, бедный дядя Ян, этот несчастный человек, обречённый искать смысл жизни в шалостях и игристых винах. Нашел у Сладу и родственную кровь во мне, а я так скоро покинул его, оставил в одиночестве. Люди, потерявшие всякую цель, легко привязываются к приходящим ценностям. Они обречены на постоянные исследования своей души в поисках следов некогда важных и ярких событий. Бесконечное самокопание вводит их в скуку, из которой есть только два выхода: сон и праздник. Но они быстротечные и эфемерные, так что для поддержания видимого счастья нужно пуститься в бесконечное веселье или уснуть навеки. Боясь смерти, многие выбирают первый вариант. Так на свет рождаются повесы, прожигатели жизни, гуляки и кутилы. Их образ мышления мало чем отличается от сознания спящего человека. Мозг, залитый крепким поилом, дремлет. Но нет, они не меняют свои привычки. Я всё так же страдают в душе тираны собственных желаний, так называю я их. Опустошённые и выхолощенные, они несут свою заразу в массы, совращая неокрепшие умы сменяющими друг друга пирами и раутами. Остаётся лишь пожалеть этих обделённых людей. Потерялись. Мы не могли сбиться с пути. Я знаю этот леск как свои 5 пальцев. "Ты хотел старческий голос. Видать, совернули куда-то не туда", ответил ему юнец. "Я ещё пару часов на этом морозе, и Ярослав сыграет в ящик. Проверьте, он там вообще живой?" Один из мужчин поднёс палец к моему носу и проверил дыхание. "Живой, но это ненадолго. Такую метель и белый медведь окачурится, и это осенью. Люди, эй, помогите!" Выли взволнованные голоса моих спасителей. Не уж то и мы свою погибель встретим. Не боись, сейчас придумаем что-нибудь. Глядите, свет. Да чего ж яркий! Кажись, кто из наших? А может, это случайные путники? Эй, ребята, глядите за мной, я вас выведу! – кричал до боли знакомый голос. Кто ты? Сбавь накал лампы, глаза слепит. Голос помолчал немного, будто что-то обдумывая. Сейчас это не важно. Закройте глаза и просто идите на звук. Голос заучал убедительно и бодро. Он произносил слова располагающим тембром, который окутывал добротой и доверием. Нужно положиться на него, перешептывались мужики. Ну ладно, выступил главарь. Мы хоть и спасатели, но нам и самим не помешает помощь. Слушайте моё пение. Голос запел. Ангельская мелодия приковала к себе внимание всех членов группы. Они стояли, как оглушённые, и не могли пошевелиться. Голос моей мамы, кричал кто-то. Голос бабушки перебивал другой. Моя жена, я иду к тебе, Эмми. Неужели дух действительно является каждому в специальном обличии? Как же умно он играет на чувствах людей. Создав образ желаемого, можно добиться от исступлённого человека всего, чего угодно. Следуйте за мной и не отпускайте Ярослава. Хорошо, мамуля, как скажешь, бабушка. Эми. Все понесли, сломя голову, лобко перескакивая через канавы и кочки, обходя враги, я слышал, с каким усердием они спешат к своей мечте. Усни, Ярослав, усни. Ты очень устал. Тебе не стоит знать о том, что произойдёт дальше. Но я ведь я позабочусь обо всём. Тебе нужно отдохнуть. Давай вместе посчитаем. 10 9 8 7 6 Сопротивляться бесполезно. Таинственные чары завладели моим сознанием, и я не мог дать отпор. Каждый счёт уносил меня всё дальше от этого мира. 3 2 1 Усни. Очередная граница между двумя мирами. Вторая по счёту за последние 3 дня. Эта остановка, контрольная линия, разделяющая меня старого и меня нового. Кто-то называет это явление сном. Но я же привык относиться к нему как к переходу от одной личности к другой. Происходит метаморфоза, поочередное появление новых чувств, возвращение слуха, обретение осязания и даже зрения. Предо мной вновь зависают разноцветные картинки реальности, названия которых всё ещё мне неизвестны. Эти пёстрые образы приносят радость. Я ощущаю их теплоту, их яркую и необузданную энергию. Целый калейдоскоп вращается перед моими глазами. Что-то двигается, суетится. Мерцания чередуются с затуханиями, напоминая слаженную систему. Мы называем это сменой дня и ночи, говорит мне нечто. Кто-то прикасается ко мне, и эти ощущения вызывают странную, но приятную дрожь. Это зовётся родственной любовью, продолжало нечто. тепло, в котором я пребываю, нежит руки и ноги. А это родной дом. Сколько красоты! Как же приятно находиться здесь, это рай. Не, дурак, это называется жизнь. жизнь. Жизнь, жизнь, жизнь. Отныне я тоже буду называть это жизнью, подумал я. Я вновь обрёл слово. Феникс вернулся. Дом. Я открыл глаза. Надо мной нависал потолок, красоте которого могла позавидовать Сикстинская капелла. Разноцветные орнаменты, герои древнегреческого эпоса, библейские сюжеты всё переплеталось над моей головой. Так вот, что это такое? прошептал я едва слышно. Господин Ян, господин Ян, Ярослав очнулся, зависть всех визжал женский голосок. Врача, позовите врача, вторил ему другой, уже мужской бас. Он показался мне знакомым. В нём можно было узнать Мирослава, верного друга дяди Яна. Мирослав подошёл ко мне и утирая скупую мужскую слезу, погладил по голове. Я бросил на него короткий взгляд и тут же закрыл глаза. Тяжело было смотреть на сморщенное, постаревшее от недосыпа лицо. Я молил Бога о твоем благополучии, сказал он. Громко цокая каблуками вошел врач. Без лишних слов он приложил к моей груди стетоскоп и сказал холодным тоном: "Дышите". В этот момент кто-то засунул мне под мышку градусник. Третий человек между тем менял бинт на моей голове. Ну, главное, что живой, безучастно вымолвил врач. После этих слов за его спиной раздался женский плач. Я узнал госпожу Маргарет, жену и верную спутницу дяди Яна. Она больше не казалась хладнокровной и чёрствой особой. В её рыданиях звучали ноты искренних переживаний. Я и на неё бросил беглый взгляд. Исхудавшая и неряшливая, она стояла, опираясь на мраморную колонну. Её и без того узкая талия стала ещё тоньше. Где Ян спросил Мирослав, выждав момент. Он скоро будет. Дай ему прийти в себя. Мы все перенервничали этой ночью. Раздался скрип открывающиеся двери. Он показался мне странным, ведь в поместьях богатых людей все петли регулярно смазывают специальным маслом. Видимо, после моего исчезновения дядя Ян окончательно забросил домашнее хозяйство. Со звуком шагов в комнате появился характерный деревянный стук. Дядя ковылял, опираясь на трость. Мой мальчик, произнес он, подходя к постели. Дядя, я так устал, с трудом произнес я. Открой глаза, сынок. Я хочу видеть твои глаза. Я так скучал по ним. Меня охватил страх. Что я увижу перед собой? Живого мертвеца, пораженного недугом? Дядя Чтру, уставший от бессонницы и нервотрёпки. Нет, не хочется видеть дядю таким. Он и так стар, чтобы становиться в моих глазах ещё более дряхлым. Я не выполнил его просьбу. Как ты исхудал? Ну ничего, скоро нам всем станет лучше. Мы устали за эти 3 дня. Тебе предстоит многое рассказать. Через пару деньков всё придёт в норму, и мы снова будем счастливы. Не бойся, мы не сообщили родителям о твоей пропаже, а лишь написали письмо, в котором объяснили, что ты задержишься в Праге на несколько недель. Я сказал, что тебе у нас очень нравится, я позаботился о них. Надеюсь, ты и сам утаишь от них наш секрет. Ты поступил мудро, дядя, ответил я. Вашему племяннику нужно долгое и основательное лечение. Он сильно простужен. Более того, у него сильный ушиб головы. вмешался врач. Я много плачу, вам, доктор. Постарайтесь сделать всё возможное, а сейчас мы все должны перевести дух. Уходи, Маргарет. Ярославу требуется покой. Дядя указал на дверь. Они ушли. Мирослав, немного постояв у моей постели, удалился. Врач принялся открывать свой чемоданчик. Он отпер его ключом и вынул медицинские перчатки. Он с трепетом натягивал их на руки, смакуя простой, но поистину сакральный для врача процесс. Доктор взял маленькую металлическую палочку и попросил меня открыть рот. Осмотрев моё горло, он поморщился и сказал: "Вы серьёзно больны. У вас ларингит". Внезапно одолевший меня кашель подтвердил вердикт. "Ух, да у вас ещё и температура. Как же вас так угораздило? Заснули на морозе?" Если бы всё было так просто. Понимаю. Кто в вашем возрасте не болел из-за всяких пустяков? Я и сам в своё время свалился с острой ангиной. Хватило же мне ума выбежать на улицу без куртки, а всё шалости. Доктор ещё долго брючал что-то себе под нос, но я старался не слушать его. Моя голова была занята более важными вещами. Я обдумывал всё то, что случилось со мной за эти 3 дня. прокручивал историю лесника, останавливался на самых интересных моментах, отмечал важное. Ваш дядя Ян, он сильно сдал за последние дни. Я давно не видел его таким подавленным. Видимо, он очень волновался за вас. И тут я заплакал. Сердце не выдержало и выпустило всю ту горечь, что скопилась в нём за мою жизнь. Я рыдал, вспоминая своих родителей, я скорбел по дяде Яну, Я утопал в слезах, представляя братьев и сестёр. Ну и ну, сильно же вы голову ударили. Пропишу пилюли. Врач что-то записал в свой маленький блокнот. Но он не понимал, что всплеск моих эмоций не связан с болезнью или травмой. Я оплакал душой, плакал той частью своего организма, которую ранее считал мёртвой или неразвитой. Может, стоит позвать вашего дядю? спросил взволнованно доктор. Нет, ему не стоит видеть меня таким. В нашей истории ещё будут слёзы любви и радости. Сейчас здесь не место слезам печали. Врач посмотрел на меня как на сумасшедшего, но промолчал. Будни. Моё лечение продвигалось семимильными шагами. Я окреп, ко мне возвращалась прежняя сила и бодрость. Дядя Дядян тоже порозовел. Его щёки покрылись привычным румянцем, кожа вновь порозовела. Талия Маргарет перестала казаться мне сохшейся, она будто расправилась от новой свежей крови. На лице Мирослава снова появилась добродушная улыбка. Всё возвращалось на круги своя. Дядя проводил со мной много времени. Он сидел около моей постели, читал газеты и пил чай. Я больше не видел в его руках рюмок и бокалов. Их заменили стаканы с соком и молоком. Дядя Ян часто смотрел в окно, будто обдумывая что-то. В такие моменты я старался не докучать ему и молча лежал, глядя в потолок. Однажды дядя сказал: "Цветы запорошило снегом, но я знаю, что на их место придут новые. На могилах братьев и сестёр воспрянут ото сна другие". Не менее красивые лютики и ромашки. Так бывает. Старые растения создают почву, прокладывают дорогу молодому поколению. Предки, пожалуй, слишком мало жертвуют своим потомкам. Какой же смысл в их жизни, раз их посевы не принесут плодов наследникам? Но разве не будет жизнь потомков слишком простой, если с самого начала обеспечить их удобрениями? и плодородной почвой. Значит, и в этом деле есть своя мера. Мы с дядей молча улыбнулись друг другу. Этот разговор казался мне наивным и пустым, но я чувствовал в нем философию повседневной жизни. Что-то доброе окутало меня. В моем сердце наступала оттепель. Вскоре я набрался достаточно сил, чтобы встать на ноги и пойти. Костиль поддерживал меня. И я бродил по дому в гордом одиночестве. У дяди появились дела, так что ему приходилось все чаще отлучаться. Иногда я встречал дворецкого Базила, который ходил по дому выполняя указания Маргарет. Однажды он сообщил мне о маленьком застолье, которое устроила Маргарет. Она ждет вас в обеденном зале. Не соизволите присоединиться к ее трапезе? Бозель помог мне подняться на второй этаж, где Маргарет с нетерпением ожидала моего прихода. "Сядь", ласково сказала она. В её словах чувствовалось добро и материнская забота. В душе она опекала меня, как птица своего птенца. "Моё сердце любит тебя, Ярослав". Эти несколько дней показали, как не хватает молодой крови в нашем угрюмом и сером мире. Наш дворец очень красив, как и сотни других, но ничто так не украшает дом, как очаг и искренняя любовь. До твоего приезда мы жили в нищете, мы превращались в бездушных крыс. Теперь всё будет иначе. Наша с яном любовь загорится новым огнём. Теперь мы оба хотим ребёнка. Я знаю, что ещё не поздно, но прошу тебя, Ярослав, не уезжай от нас, не покидай свой второй родной дом. Ты лишь недавно приобрёл его, но я знаю, что он важен для тебя, как важен для моряка попутный ветер. Что-то изменилось в нас. Общая беда сплотила нас, и в наших сердцах зажглась единая звезда. Надеюсь, она будет пылать вечно. Маргарет не успела договорить, как в комнату вошёл Мирослав. Он подошёл ко мне сзади и обнял за шею. Рад, что тебе становится лучше, мой друг. Дядя Ян сказал, что в скором времени освободится и навестит тебя. Он сообщил, что хочет устроить небольшой банкет по случаю твоего выздоровления. Я не против, но будут ли там люди, которые спасли меня в ту злополучную ночь, где отряд тех мужчин, что часами рыскал по лесу в поисках моего тела? Все неловко и удивлённо замолчали. Маргарет опустила бокал вина. И начала стучать по стеклу своими длинными ногтями. "Но Ярослав, мы нашли тебя на окраине города. Ты лежал один посреди дороги, проезжавший мимо извозчик подобрал тебя. Не о нём ли ты говоришь?" "Нет, я имею в виду тех мужчин, что несли меня через весь лес навстречу спасению". Стук по бокалу усилился. Тут вступил Мирослав. "Но ведь ты был один." Поисковая группа, отправленная вызволять тебя из беды, пропала и не выходит из леса вот уже несколько недель. Последний раз мы видели их накануне твоего обнаружения, но с тех пор они как сквозь землю провалились. Мы думали, ты сам выбрался из леса без помощи других. Может, тебе это привиделось? добавила Маргарет. Если ты уверена в своих воспоминаниях, то мы можем Нет, нет. Мне действительно почудилось. Я сам выбрался из леса, я помню это. Но я врал. В моей голове звучали голоса тех людей. Они кричали, суетились. Я дословно помню реплики их главаря, помню пустые разговоры и споры. Ох, дружок, скорее бы ты поправился и встал на ноги. Мы очень волнуемся за тебя. Мирослав сел на соседний стул и пододвинул к себе блюдо. Мы молча ели, позабыв обо всём. Сомнения. Долгие часы я думал о том, что произошло со мной за те 3 дня. Я в хронологическом порядке отмечал каждую минуту пребывания в доме Лесничего, воскрешал в памяти мельчайшие детали своего приключения. Записывая мемуары в дневник, я изредка глядел в окно. Обыкновенный мир, привычные мне картины осени. Разве что погода удивительно холодная. Вот лист дуба летит вниз по спирали, а это значит, что бытие всё-таки подчиняется законам физики, как и раньше. Вот солнце заходит за горизонт, а значит, смена дня и ночи всё ещё происходит. Но внезапная слепота, исчезновение поисковой группы "Дьявольские округлая поляна", разговоры с лунной всё это не свойственно привычному мне окружению. Я будто побывал в новом измерении, законы которого продиктованы иными силами, нежели законы всего остального земного шара. И вот, когда моё здоровье полностью восстановилось, а излишняя опека со стороны родни сошла на нет, я решил убедиться в иллюзорности своих представлений. Карета высадила меня именно в том месте, где мы с дядей Яном и Мирославом вступили в лес. Я сделал шаг вперёд, И холодок пробежал по моему телу, что-то чуждае, но между тем манящее вело меня внутрь. Был день, светило солнце. Я шёл по лесу ножом помечая каждое дерево, только бы не потеряться, не хочу вновь пережить весь этот ад. Чтобы легче было вернуться, я не ступал на извилистые тропинки, создавал свою собственную дорогу, ведущую напрямую в глубь чащи. Через некоторое время я наткнулся на поляну. Неужто всё в заправду? В середине этого места свободного от леса красовался камень. Но нет, это было не надгробие, небольшой валун, лишённый имени и эпифафии. Поляна походила на вытянутый овал. Её форма была совершенно обычная. Я вздохнул и двинулся дальше. Снег увы стёр воспоминания о моём тернистом пути. Бурга давно занесла следы моих башмаков, и тем самым обрекла моё исследование на провал. На улице вечерело, оставаться одному в темноте было опасно. Я с надеждой посмотрел на небо. Луна только заступила на свой пост. Пришлось вернуться домой и на время оставить попытки разобраться в произошедшем. Но я намеревался возобновить изыскания на следующий день. На улице стояла ночь. Карета подвезла меня к воротам. Я, не желая будить близких, на цыпочках прошмыгнул через парадный вход и устремился к своей комнате. Я отворил дверь и увидел, что прямо напротив меня, властно расположившись в кресле и положив руки на подлокотники, сидит Мирослав. Его голова была опущена, но он не спал. И не поднимая глаз, указал мне на стол напротив. Сядь, мне нужно поговорить с тобой. Он ждал все это время, чтобы найти подходящий момент для разговора. И мое долгое отсутствие подтвердило его опасения. Я, увы, не знаю, куда ты ездил, хотя лучше бы мне оставаться в неведении, ибо тяжело вновь вспоминать все эти страсти, что ушли глубоко в прошлое. И основательно там укоренились. Не каждому дано пережить такую беду, ведь она будет оставлять свои следы до скончания веков. Но я попробую предостеречь тебя от опасности, хотя не могу гарантировать, что это поможет. Мы скорее расправимся с симптомами, но не с причиной. Я насторожился. О чём это вы говорите? О тех запутанных событиях, которые занимают твоё воображение? Вот уже несколько недель. Вы что-то знаете о них? Вы можете помочь? Да, я знаком с ними, не понаслышке. Меня сразу насторожили твои слова о том, как ты выбрался из леса. Каждому известно, что в столь ужасную погоду нельзя продержаться на улице и 2 часов. Но ты, однако, выжил и отделался довольно лёгкими последствиями. Подобных холодов не было уже как 20 лет. Да и в те дни наш город Мирослав запнулся, будто пытаясь сделать вид, что не произносил последних слов. Что наш город? Он горел. Ты ведь знаешь о великом пожаре, охватившем наш город в то время, когда ты был ещё совсем юн. Да, теперь, к сожалению, знаю. Но сейчас не об этом. Пойми, что тут не обошлось без Божьего промысла. Некая сущность покровительствовала тебе. Скажи мне, что же ты сделал, раз тебе разрешили вернуться? Я убил оленя, вот и всё. Что ж, значит, этот олень был не так прост, как тебе казалось. Ты заставил обратить на себя внимание высших сил, а это непростое дело. Мы с Яном услышали бы выстрел, если бы этого воржила лес. Нам бы дали тебя найти, если бы ты не был так нужен кому-то свыше. Но ты исчез, и я с первого дня знал, кто забрал тебя, знал и молчал, потому что никто не поверил бы моим словам. Вот это кажется мне очень странным. Я понимаю твое возмущение. Я бы давно исключил из своей жизни этот проклятый лес, но, увы, это единственная вещь, что объединяет нас с твоим дядей. И раз в месяц мне приходится ехать в это чёртово место. Не произвольно думаю о том, какие подвохи могут ждать в глубине. Лес привык к нам двоим. Ведь мы старые и скучные люди, но ты, видимо, показался ему интересным и, возможно, полезным. Создатель никогда не потревожит обычного человека попусту. Но бойся того, что я скажу тебе дальше. У меня защемило сердце. Теперь ты вечный соучастник божественного промысла. свидетель чудесных сил, что привели в исполнение приговор, умертвили оленя твоими руками и запустили тем самым цепочку событий, о которых нам только остаётся догадываться. Этим объясняется и то, что лес выпустил тебя из своих дебрей и разрешил вернуться домой. Многие менее сговорчивые и покладистые гости сгинули в тех местах, но тебе, к счастью, повезло. Ты оказался упрямым и сильным духом. Скажи честно, ты вопрошал лес о чём-то? Да, я просил его даровать мне лунный свет. И он дал его тебе. Тучи рассеялись, и ночное светило направило меня по верному пути. Вот. Ты угодил создателю, но не стоит радоваться этому, потому что Мирослав замер. Почему? Потому что он не отпустит тебя. Всё вокруг будет напоминать тебе о событиях тех трёх дней. Создатель, кем бы он ни был, припомнит твои деяния, совершённые на его святой территории, и горечь твоей платы будет зависеть лишь от того, сколь несправедливыми и злостными они были. А как же вы? Мне с этим не повезло. Я осквернил землю и поплатился за это. Я прелюбодействовал, совершал адюльтер, Такое не прощается, и меня постигла небесная кара. Всякая моя любовь вскоре рушится, а сам я бесплоден, словно евнух. Несколько месяцев назад я расстался со своей пятой женой. Ты не обязан мне верить, Ярослав, ведь у меня нет ничего, кроме собственных догадок и воспоминаний. Боюсь, моя история не даст никаких ответов, а только сильнее испугает тебя. Так что не будем об этом. Мои дни сочтины. А вот тебе ещё предстоит жить. И как мне справиться с проклятием? Ох, друг мой, на поиски панацеи я потратил большую часть моей жизни. Единственное, что я могу посоветовать, беги от постоянных проявлений божественного духа, обманывайся, но не давай им захватить тебя, поработить твою совесть. Присутствие ангела за плечом скорее не награда, а плата. Но я не хочу всю жизнь провести в бегах. Может быть, стоит принять всё содеянное и идти дальше? Ох, если бы всё было так просто. Потребуется великая сила воли, чтобы не испугаться намёков свыше. К сожалению, мне уже не суждено обрести такое свойство, но у тебя ещё есть время. Если я согрешил перед лесом, то я приму его преследование и постоянное присутствие Ведь теперь он часть меня. Я горжусь тобой, Ярослав. Горжусь тем, что тебе хватает мужества. С этими словами Мирослав встал и удалился за дверь. Я сидел посреди комнаты в абсолютной темноте. Ветки многих деревьев стучали в окно, в приоткрытую формогу залетал ветер. Я не заметил, как в руке у меня оказалась сигарета. И вот я стою, И гляжу на увидающий сад через запотевшее стекло. Пепел падает мне под ноги, а помещение наполняется табачным дымом. Рядом нет никого. Утро. Меня разбудил радостный стук в дверь. Дядя Ян лично сообщил, что сегодня вечером намечается праздничный ужин, и будут приглашены люди, с которыми я, по его убеждению, хорошо знаком с самого детства. обещал он и особенного гостя, о личности которого мне оставалось лишь догадываться. Его слова звучали радостно, он светился от счастья. Приятно видеть его таким здоровым и крепким. Я заметил, что дядя похудел, но это было не вследствие болезни или утомления, а результат здорового питания и строгой диеты. Второй подбородок исчез вместе с округлым животиком. Там будет тётя Алика Разве ты не рад? Мы ведь хотели посетить её. Теперь она сама нагрянет к нам с визитом. Я рад, просто Мирослав. Ах, он нагрузил тебя своими страшилками, выскочила из-за спины дяди Маргарет. Он заставил задуматься. Не знаю о чём вы, но сейчас у нас много дел. Нужно съездить в город и выбрать тебе подходящий наряд, а потом стоит заняться приготовлением к столу, вмешался дядя Ян. Мы последовали в гостиную и после лёгкого завтрака переместились в кабинет. Я окинул взглядом стол и удивился. Алкоголя больше нет, объяснил дядя. Ну, это радует. Я ждал, пока дядя сменит свой домашний халат на уличную одежду. Он зашёл за ширму, но я видел очертания его похудевшего тела. Ну, Ярослав, сегодня нас ждёт великий день. Он поставит крест на этой неприятной эпопее. Ты дома, ты здоров, а значит, всё хорошо. Остаётся это только отпраздновать. Думаю, тебе и самому надоело, что за тобой все ухаживают и окружают излишней заботой. Ничего, завтра всё это забудется. В подтверждение его слов первый луч утреннего солнца пробился сквозь шторы и наполнил комнату своей энергией. Дядя вышел из-за ширмы, И мы отправились на улицу. Шёл снег, зима основательно закрепилась на своих позициях, но мы не унывали, ведь бодрая атмосфера предстоящего праздника затмевала холод и метель. Дядя ожидай извощка опёрся на испалинскую статую льва, расположенную по правую сторону от парадного входа. Да, этого гиганта я купил в те времена, когда на львов был особый спрос. Помню, лет 20 назад это было. Дорого же мне тогда обошёлся этот галеаф. Он ещё немного постоял, горделиво облакатившись на своё старое приобретение. Карета подъехала к воротам, и мы запрыгнули внутрь. На протяжении всей дороги дядя Ян рассказывал мне забавные истории, острел вёл себя как молодой и полный сил человек. Он обсуждал внешность проходящих мимо людей, по-доброму смеялся над лицами, тронутыми морозом. Но вот мы въехали в часть города, где стояли относительно новые здания. Дядя резко переменился в лице, стал более угрюмым и, оставив шутки, уставился на дорогу. Его лицо становилось всё печальнее. Потом он отпрянул от окна и опустил глаза. Многое тут погорело, отрезал он. Казалось, к его горлу подступил ком, чтобы скрыть от меня свои переживания. Он натянуто улыбнулся. Потом прикоснулся к тонкому оконному стеклу. Оно запотело, а на прозрачной поверхности остались отпечатки пальцев. Жалко, что пришлось ехать отсюда. Я не мог жить на пепелище, жить на костях, на могилах друзей и жены. На этой земле не растёт трава, а всё из-за человека, который по непонятной причине желал нам зла, тем, кто жил здесь. Плохо, что его не нашли. Он получил бы по заслугам. А ведь в ту ночь я мог разделить участь Элизабет, но судьба распорядилась иначе. Жена спасла Габриэль, вынесла её из огня, пожертвовала своей жизнью. Возможно, мне стоило встретить смерть со своей любимой. Не говори так, дядя, прервал я его. Ты прав, мой сын. Ты прав. Он кинул на дома последний взгляд и закрыл глаза. Шествие. Город молчал. Люди словно растворились и исчезли. Лишь редкие прохожие одиноко брели по мощённым улочкам Праги, не торопливо шли вдоль дорог и пропадали во дворах и подъездах. Дядя задумался и вдруг что-то его осенило. Он сжал руку в кулак и приподнялся с места, будто желая покинуть карету прямо на ходу. Как же я мог забыть? О чём? Карета резко остановилась. Я приоткрыл дверцу и выглянул. Процессия растянулась до горизонта. Люди шагали по главному проспекту, неся в руках венки, портреты, плакаты. А годовщина. Годовщина того пожара, который погубил столько людей. В этот раз её пришлось перенести. Ох, как же неудобно совпало. Прости, Ярослав, но мне надо бежать. Я не могу не поучаствовать, это слишком важно. Чтобы жить, я должен держаться корней. Проведи этот день без меня. Дядя порылся в карманах, достал портмоне, вынул оттуда маленькую фотографию, на секунду зажмурился и выпрыгнул из кареты, оставив мне деньги. Из окна я видел, как он нырнул в толпу и пропал из виду. Дальнейшие приготовления к домашнему празднику легли на мои плечи. Оставалось надеяться, что Мирослав и Маргарет не подведут, встретят гостей, накроют праздничный стол. Одежду пришлось выбирать самостоятельно. Выбор пал на строгий смокинг с бабочкой и запонками. Я смотрелся солидно, но этот наряд напоминал мне похоронный фрак, хотя и был высоко оценён работником магазина. Шествие тем временем продолжалось, ожидая, пока мне выпишут счёт на покупки. Я мог видеть через окно, как колонна из печальных людей медленно двигалась мишая транспорту. Где-то там, среди этой процессии, храня свои воспоминания и скорбя, шёл и мой дядя. Когда я вернулся в карету, извозчик, давно знакомый с моей семьёй, сказал: "Двадцатилетняя трагедия стала для него контрольной точкой, после которой он по-другому взглянул на жизнь. И каждый год он начинает отсчёт именно с этой даты. Он возвращается шествие совсем другим. Каждый год он бывает разным. Уж поверьте, я знаю, о чём говорю. Он до сих пор пытался узнать, что же стало причиной беды, кто произвёл поджог, и главное, являлась ли ваша семья конечной целью злодеяния. Я единственный знал ответ на этот вопрос. Я услышал его из уст поджигателя, и кому, как не мне знать, что семейство безруч попала в пламя пожара случайно. Мы косвенная жертва поджигателя, а человек, совершивший такое, фанатик, пытавшийся достичь своей цели, убивая невинных людей и уже наказанный за это. Ох, если бы можно было намекнуть дяде, что справедливость восторжествовала, что леснич уже давно томится в тюрьме, которую он возвёл на костях, что эгоизм лишил его всего. Но нет, Дядя захочет встретиться с этим господином лично, и разговор их будет коротким. Очередная группа, на этот раз отряд головорезов, пойдёт к лесному дому и кровь новых жертв окропит и удобрит землю. Кому это знать, как не мне. По дороге домой мы заплутали ещё объездные пути. Везде были заторы, в которых экипажи становились жертвами разрастающейся толпы. Всё это успело мне изрядно наскучить, так что я дремал под ненавязчивый стук колёс. Смеркалось. Весь день пришлось провести в карете, ведь поминальное шествие буквально приостановило жизнь целого города. Чем дальше мы отъезжали от Праги, тем меньше народу попадалось нам на глаза. Скоро мы с извозчиком оказались на дороге единственными живыми существами. Мимо нас проплывали маленькие деревушки, Я не заметил, чтобы из труб домов шел дым. Все как бы замерло в ожидании чего-то. Мы ехали навстречу заходящему солнцу. Оно почти все зашло за горизонт, но все же подглядывало за нашим возвращением. Скоро светило, скроется совсем, умрет, а утром воскреснет. Человек отличается от солнца тем, что закатившись однажды, он не взойдет по утру. Подумал я и совсем загрустил. Мне было жалко пропавшего впустую дня. Несколько часов потратил я на дорогу туда и обратно. Я так устал от ожидания, что мне хотелось лечь и заснуть, а не участвовать в празднике. Я смотрю, вы изрядно вымотались, верно, подметил извозчик. Мне все уже сточертело. Ожидание отняло все силы. Даже не зная, нужен ли мне этот вечерний праздник. На нём будут ваши друзья и родственники. Но я не хочу видеть людей. Как быстро вы остыли. Совсем недавно вы были в ином настроении. Не прошло и года, а вы вновь во всём разочарованы. Можно сказать и так. В ответ собеседник недовольно фыркнул. Окончательно стемнело. Я вспомнил про луну и взглянул на небо. Далеко за облаками Она не хотела тревожиться по пустякам. Видимо, не тот повод, сказал я себе под нос. Извозчик лениво вышел из кареты и распахнул ворота. Под ноги лошадям хлынул скопившийся внутри снег. Во дворе не было ни души. Извозчик, понимая, что в такой поздний час никто из хозяев и гостей не решится выехать за пределы имения, отвёл лошадей в тёплое стойло, а сам исчез за дверью чёрного хода. На пороге меня никто не встретил. Даже дворецкий Базиль, всегда готовый оказать услугу и учтиво открыть дверь, куда-то запропастился. Прихожая выглядела неуютно, горело только основное освещение. Я разулся, снял верхнюю одежду и направился в туалетную комнату, чтобы никто из гостей не видел меня в старом костюме. Приведя себя в порядок, я направился в зал, где обычно проводятся все торжества и званые обеды. Дед называл его салон, но я предпочитал обычное слово гостиная. Я раскрыл массивные двери и увидел совершенно пустое помещение. На огромном фуршетном столе не было бокалов и рюмок. Тарелки аккуратными стопками стояли на верхних полках буфета. Лампы светили в полсилы, А большие настенные часы с резным позолоченным циферблатом показывали неверное время. Я сверился со своими часами 8 вечера. День прошёл слишком быстро. За спиной раздались мужские шаги. Вошёл Базиль. Ах, это вы, Ярослав. Мне так жаль, но гости не явились. Они, видимо, слишком заняты скорбью. Не поймите меня неправильно, но тот давнишний пожар Семейная трагедия. Ваш дядя и тётя Алика всегда принимают участие в шествии. Маргарита Мирослав тоже приобщились к этой традиции, а они приедут позже, к ночи. Надеюсь, вы не будете расстраиваться. Мы обязательно проведём праздник в любой другой день, если хотите, даже завтра. Ясно. Нет, это к лучшему. Приготовьте мне ужин и оставьте меня. Этого ли я добивался? Теперь я должен быть доволен, вот только хандра всё не отступает. Так хотелось, чтобы не было ни шума, ни гама, ни суеты, а теперь наслаждаться одиночеством и ожидать возвращения Мирослава, чтобы выудить у него побольше сведений о божественном промысле, искать факты и разбираться во всей этой чепухе. Да, хотелось бы развеяться. Из прихожей раздался какой-то звон. Подождите минутку, Ярослав, произнёс Дворецкий. Я не придал значения его словам и безучастно отвёл глаза. Он выбежал из зала и закрыл за собой двери. Гулкое эхо прокатилось по дому. Ждать. Мокрый снег налипал на витражное стекло. Луна больше не показывалась из-за туч. Лампы остывали. Нет никакого Божьего промысла, чушь все это, игра воображения. Все мы погаснем, как эти светильники, зайдем, как солнце за горизонт и не поднимемся вновь. Дверь со скрипом приоткрылась. В проеме появилось лицо Базиля с хитрой улыбкой. В полутеме оно казалось каким-то пошлым, неприятным, как будто гримасничало. Дворецкий взволнованно перевел дыхание и прошептал. А один гость всё-таки явился. Ну, тот самый, которого господин Ян приготовил на десерт. Я проведу для него экскурсию, а вы пока приготовьте себя к встрече. Надеюсь на вас. Его слова не заинтересовали меня. Лень было даже думать о том, кто же этот незнакомец. Не хотелось шевелиться, ноги словно налились свинцом. Я передвинул стул и присел на краешек. Пальцы непроизвольно сложились в замок, голова опустилась на грудь. Казалось, все беды этого мира окружили меня, ведь я сам не знал, чего хочу и к чему стремлюсь. Одиночество и общество, безделье и труд. Всё было мне чуждо, ни к чему не лежало сердце. Былый покой сменился тревогой, жизнь превратилась в череду ненужных и скучных сцен. А ведь таинственное нечто завещала мне радоваться каждому мгновению. Эх, даже не знаю, было ли это на самом деле. Это жизнь, говорил мне потусторонний голос. Да, это жизнь, такая глупая и смешная. Жизнь, не способная оправдать своё существование, жизнь, которой не стоило рождаться. К чему мне прятаться от её настоящего лица за пеленой сверхъестественных фантазий и мистических иллюзий? Если сама жизнь безбожность, да и пелена моя уж слишком тонка, сквозь неё я вижу все прорехи, все заплаты на полотне мироздания. Вера в государство, надежда на нацию или семью, утоление религиозной и духовной жажды эти способы самообмана исчерпали себя, их опиум перестал опьянять. Если бы я был чуть моложе, то примкнул бы к фанатикам и патриотам, стал бы примерным семейником и отдал пол жизни на службу родине, но я, увы, слишком много о себе возомнил. Значит, такие наивные, но счастливые люди не примут меня в свою компанию, а открытые раны души все кровоточат и кровоточат. Спасение во Христе, умереть за Иерусалим, государство превыше всего, не забывай свои корни. О, уйдите, уйдите, уйдите. Дверь приоткрылась, я замер в ожидании. Сначала показалась изящная женская ножка, за ней руки и плечи. Вот моему взору открылись талия и грудь. Внимание привлекло декольте. Такое глубокое и манящее, оно было прикрыто небольшим шёлковым шарфом. Что-то манило меня заглянуть под этот шарф, так что я отвел глаза, дабы не искушаться. А вот и лицо, красивое с оливковой кожей, какая обычно бывает у испанок, и с четкими чертами уроженки наших краев. Нет, она, конечно, не уроженка Барселоны или из Сицилии. Несколько секунд мне понадобилось, чтобы узнать в этом женственном и грациозном создании знакомую девушку. Ее звали Виктория. Испанка, рождённая в Праге, ну, точнее, на её окраине, если мне не изменяет память. Вообще-то я не очень интересовался её биографией, даже фамилии не знал. Стоило мне тогда рассказать о ней дяде Яну, и вот она уже здесь. Сколько сил он потратил, чтобы найти это чудо, опираясь только на мои слова. Он действительно загорелся желанием нас свести, кистарик. Ярослав сказала девушка мягким, но уверенным голосом. Ты ли это? Помнишь меня? Да, Виктория, помню. Прости, что явилась так поздно, в городе ужасные заторы. А где остальные гости? Не явились. Это печально. Лампы в зале запылали с новой силой. Сонная прислуга зашевелилась, и уже через несколько секунд на столе стояли фужеры с вином и лёгкие салаты. Гостья выглядела усталой, но старалась скрыть от меня своё состояние. Её причёска немного растрепалась, так что несколько прядей то и дело наровили закрыть прекрасное лицо девушки. Тогда Виктория отворачивала голову и незаметно, словно пытаясь утаить от меня своё естественное несовершенство, поправляла волосы. Я усадил гостью на стул и начал ухаживать за ней по всем правилам светского повеса. Но она не оценила моего манерного обращения и предпочла простую беседу. Мне это не нужно, Ярослав. Мы с тобой достаточно знакомы. Разве не могут два человека поболтать без чопорности и условностей? Такое поведение удивило и одновременно обрадовало меня, ведь я и сам не был готов к официозу. Мимо меня прошёл Базиль и будто случайно обронил столовые приборы. Нагнувшись, он прошептал мне: "Не забудьте про драгоценность, оставленную вам господином Яном, про то красивое колье. Сколько неприятностей принесла эта безделушка в день моего спасения. Было ли это на самом деле сейчас не разобрать, но я помню кровь людей, текущую по моему запястью. Помню эту обжигающую влагу, что грела мои ледяные руки". По телу побежали мурашки. Разве можно дарить даме вещь, из-за которой возможно погибли люди? Я и сам знаю ответ на этот вопрос. Как ты жил все эти годы? спросила девушка. А как я жил? Влачил жалкое существование, бессмысленно скитался по городам, не зная покоя, день за днём засыпал и просыпался на новом месте, покинул родительский дом и потерял всякие контакты с людьми. Да и вообще забыл все человеческие чувства, будь то любовь, ненависть или сострадание. Нормально. Не сидел на месте, как это свойственно молодым людям. А работа? В чем ты нашел себя? В чем я себя нашел? В дилетанстве, в поверхностном познании этого мира и полном нежелании хоть чем-то утруждать себя. И сам не знаю. Я слишком молод, чтобы думать об этом. Девушка промолчала. Потом она сделала глоток из фужера и начала рассказывать мне о своей жизни, а я всё глядел на её прикрытое декольте и лишь изредка переводил взгляд. Не сочтите меня нескромным, но именно эта деталь одежды Виктории по непонятным причинам привлекала меня больше всего. Я не испытывал никакого возбуждения, скорее это было эстетическое наслаждение. Иногда шарф сползал и открывал ключицу. Тогда девушка замолкала и робко поправляла ткань. Всё это казалось мне очень милым, придавало гостье очарование. Мимо снова прошёл Базиль и слегка коснулся моего плеча. Что вы хотите? Перестаньте докучать, прошептал я ему еле слышно, пока Виктория в очередной раз поправляла волосы. Подарок, не забудьте про подарок. Сгинь. Я махнул на него, и он тут же удалился. Но всё же я опустил руку в карман. Пальцы ощутили холод благородного металла и драгоценных камней. А может, подарить? Какая разница, что происходило с этой вещицей раньше? Это чушь и суеверия. Девушка обрадуется, а я про슬ву щедрым и учтивым. Виктория, для тебя приготовлен скромный подарок. Надеюсь, ты его примешь. Дай мне свою руку. Девушка ответила на мою просьбу, и я положил на её ладонь колье. Она взглянула на него с восторгом, но переменилась в лице, как только увидела, сколько бриллиантов и других драгоценных камней украшают изделие. Прости, но эта вещь слишком дорога, чтобы я могла принять её. Вы очень богаты, я это понимаю, но боюсь, будет сложно носить это на своей груди. хотя бы пример. Я так хотел, чтобы она хоть на секунду сняла свой шарф, желал увидеть её атласную кожу, проследить, как играют на ней лочки света. Не стесняйся. Девушка с задумчивым видом вертела в руках отвергнутый подарок. Хорошо, примерю, но только после тебя. Да, я тоже пришла не с пустыми руками. Но мой сувенир, к сожалению, гораздо скромнее твоего. Он не сделан из металла, не усыпан бриллиантами и изумрудами. Ты, возможно, не оценишь его, но он дорог мне как память. А в связи с последними событиями. Не томи, Виктория. Конечно, я приму любой подарок. Мне не важна его цена, ведь если он дорог и любим, то стоимость его не ограничивается купюрами. Девушка улыбнулась. Она начала снимать свой шарф, а я с предвкушением глядел на этот процесс и ждал, что же преподнесёт мне гостья. Наконец, шарф был убран, и вот прямо на груди, в вложбинке, уютно устроился маленький, еле заметный предмет. Сначала я подумал, что это ладанка, и даже спросил у Виктории: "Ты верующая?" "Нет, почему ты так решил?" Тогда я присмотрелся повнимательнее. Резной деревянный оберег. Но ну, что на нём изображено, неясно. Слишком уж темно было в помещении, да и зрение меня давно подводило. "Сниму его и надену твое. Одну секунду", прошептала девушка. Поделка спокойно умещалась на ноготке, и Виктория, положив изделие на подушечку пальца, поднесла его к моим глазам. От увиденного я чуть не потерял сознание. Сердце бешено забилось. Ладони вспотели, по вискам застроился пот. Тысячи картинок пронеслись перед моим внутренним взором. Что-то не так, Ярослав. Я так и думала, что этот подарок покажется вам слишком нелепым. Но дело было не в этом. Перед моим лицом на расстоянии нескольких сантиметров лежал крохотный деревянный олень. Он был настоящим. Я видел каждую впадинку на его полуистлевшем от времени теле. Ощущал запах старой древесины. Его изготовила рука настоящего мастера. Подливала масло в огонь Виктория, а я молчал. Молчал потому, что не мог произнести ни слова, не мог двинуться, отвести глаз от столь искусного и пугающе знакомого мне творения. Жаль, что я не знал этого мастера в лицо. Ещё минуту я сидел в оцепенении, пока не собрался с силами И не вымолвил. Откуда? Откуда у тебя это? От мамы. Она хранила этот талисман всю свою жизнь. Его ей подарил мой отец. Она редко заговаривала на эту тему, но однажды сказала, что эта вещь символ все поглощающей и беспощадно обжигающей любви моего папы. Твой отец? Э Я не знаю его. Мать родила меня, когда они уже были не вместе. А через несколько месяцев мы переехали в Мадрид. Мама давно мечтала перебраться в тёплые края. Твоя мать, кто она? Художница, как и я. Мне нужно срочно с ней поговорить. Эх, Ярослав, сожалею, но этого не бывать. Почему же? Девушка смолкла на секунду и чуть нагнувшись, сказала мне тихим голосом: "Матушка умерла при странных обстоятельствах. Несколько месяцев назад упало замертво, вот и всё. Голова у меня кружилась от роковых слов, сжалось сердце. Я чувствовал, что пространство вокруг меня искажается, покрывается маревом и ускользает. Ещё раз я взглянул на фигурку. По телу прошла дрожь, подарок выпал из рук и приземлился на ковёр. Я бы посоветовал тебе поговорить по поводу этого изделия. напрямую с моим отцом, но его судьба, как я уже сказала, неизвестна. Вы я не знаю его, но я знаю его. Знаю. Мимо прошёл Базиль и, подняв с пола проклятую фигурку, положил на стол. Примерь её, прошу, наседала Виктория. Вспомнились слова Мирослава. Что ж, значит этот олень был не так прост, как тебе казалось. Не могу. Не могу примерить, Виктория. Почему же? В словах Мирослава был ответ. Беги от постоянных проявлений божественного духа, обманывайся, но не давай им захватить тебя, поработить твою совесть. Просто не могу, сложно объяснить. Тебе не здоровица? Я болен. Чем же? Гостья прикоснулась к моим у лбу губами. Ты весь горишь, дорогой. Позовите врача. Тишина. Теперь Да. Что было дальше, не помню. Проснулся я в своей постели. Кто-то держал меня за руку. Я открыл глаза. Я волновалась за тебя, дорогой. Виктория сидела в соседнем кресле и крепко сжимала мою кисть. Ты побледнел и упал в обморок. Дворецкий принёс тебя сюда. На моём лбу лежала мокрая марлевая повязка. Капли воды стекали с лба и оставляли на воротнике маленькие холодные лужи. За окном светило солнце, холода отступали. Щебетание птиц доносилось из открытого окна. Где дядя? Он обещал приехать. Да, он заходил к тебе, пока ты спал. Вместе с ним был Мирослав, но ему вы тоже стало худо. Что с ним? Ах, он заметил мой подарок у тебя на груди, закричал и потерял сознание. Неужели этот оберег настолько ужасен, что люди впадают в беспамятство, увидев его? Я опустил глаза на своё тело. Олень лежал на своём законном месте. Решила надеть его, пока ты спал. Мама говорила, что он оберегает от злых сил и притягивает что-то хорошее. Она так и не сказала что, но это явно пойдёт тебе на пользу. разъяснила Виктория. Хотелось убежать, сорвать этот предмет с шеи, но тут в голову пришли очередные слова Мирослава. Потребуется великая сила воли, чтобы не испугаться тонких намёков слыши. К сожалению, мне уже не суждено обрести такую способность, но у тебя ещё есть время. Он прав. У меня ещё есть время. Я не должен бояться судьбы, даже если она уже не обратима. Я не должен от нее бегать, ведь бег удел слабых. Мираслав всю свою жизнь таился и чуравался, пытался ускользнуть от десницы Божией. Вечные прятки превратили его жизнь в ад. А я не готов к бесконечным гонкам, ибо им я предпочитаю борьбу. Я прикоснулся к берегу, сжал его в кулаке. Маленькие рожки оленя впились в подушечки пальцев. Я взглянул на Викторию, поймал её добрый взгляд. Она прикоснулась к моей шее и поцеловала в губы. Потом она спросила: "Ты верующий, Ярослав?" "Да. Теперь да. И ничего его не тревожит, кроме снятых оков". 2017 год.